Тени и призраки. О пожаре парохода Николай I Тютчев узнал июньским полднем 1838 года, сидя в своем посольском кабинете в Турине. Газеты сообщали, что судно сгорело ночью в море, сев на мель недалеко от Любика. Тютчеву было известно, что на этом пароходе к нему возвращались из Петербурга его жена и дочери. Ужас затмил в нем все впечатления от недавних романтических свиданий в Италии с баронессой Эрнестиной Дернберг, с которой он печально простился в Генуе, готовый вернуться к прежней семейной жизни. Когда, примчавшись в Германию, он узнал, что жена и дочери живы, он испытал острое ощущение счастья и покоя, благодарил Бога и еще больше жену, которая в давке и панике сумела спасти себя и детей. Цену этого спасения судьба открыла через три месяца. Нервное потрясение от пережитой катастрофы обернулось для Элеоноры тяжелой болезнью. Она умерла в Турине на руках у Тютчева. За несколько часов у гроба жены он посидел. С этого времени в своих письмах он беспрестанно повторял в различных словах две незыблемые формулы «Смерть ужасна, жизнь сон». Жуковский нашел его в этом сне через месяц после похорон жены в полном разладе с внешними образами. «Горе и воображение», — описал он его состояние. На следующий день, когда они катались на пароходе по озеру Кома на севере Италии, Тютчев, глядя в сторону Альп, с тоскою сказал, «За этими горами Германия». Жуковский правильно понял эти слова и поразился, Он горюет о жене, которая умерла мученической смертью, а говорят, что он влюблен в Мюнхен. Он не только горевал о жене, но и продолжал любить ее, писал, обращаясь к ней спустя многие годы, «Еще томлюсь тоской желаний, еще стремлюсь к тебе душой». Это было одно из свойств его странного существа. Любимая женщина оставалась любимой навсегда, даже когда он влюблялся в другую. Непостоянство соединялось в нем с парадоксальной преданностью. Ни один драгоценный образ он не уступал разрушительному потоку времени, превращающему жизнь в сон. Такова была воля ангела поэзии. За горами в Германии он очутился очень скоро. Весной 1839 года, будучи уже главой миссии в Турине, он обращается к Неселероде с просьбой дать разрешение на второй брак и на отпуск. Брак министр разрешил, в отпуске отказал, но Тютчева это не остановило. Он запер посольство на ключи и покинул Турин вместе с Бранасой Дёрнберг, приехавший к нему из Германии. После путешествия по Италии и Швейцарии они обвенчались. Мадонна Мефистофеля, с которой он год назад распрощался в Генуе, стала Эрнестиной Федоровной Тютчевой. Она дожила с ним до его смерти в браке, полном драматических событий. Одно из них крушение карьеры не заставило себя ждать. Самовольное оставление государственного поста повлекло отстранение от службы и лишение камергерского звания, но Тютчев был счастлив. Он был с любимой женщиной и снова в родном Мюнхене, где русское правительство позволило ему оставаться в качестве частного лица. В Россию после 22 лет жизни за границей он возвращался в 1844 году, чувствуя себя, как он выразился, присяжным туристом. Жену он, шутя, пугал пространствами скифской равнины, но страх охватил его самого. На родине он вдруг с необыкновенной силой ощутил власть недуга, именуемого временем. Он увидел сморщенные, поблекшие лица и беззубые рты университетских друзей, учителей, родных, которые перед ним всплывали, как призраки. Увидел, как во сне свой старый московский дом, Все предстало неузнаваемым от разрушений времени, он был потрясен. Не уставая, повторял, что за ужас, какое отвратительное колдовство. Родовое гнездо Овстук он и вовсе назвал царством теней. Но призраки, по его выражению, мало-помалу снова приняли обличие и оттенки действительности. В петербургском свете Тютчев заблистал так же ослепительно, как некогда в Мюнхенском. Князь Вязинский, назвавший его львом сезона, ошибался. Он стал львом эпохи, неугасимой звездой аристократических салонов северной столицы, где всерьез помышляли издать собрание его острот. Скоро были налажены связи с императорским двором и сановниками. Ему возвратили камергерское звание и назначили его чиновником особых поручений при государственном канцлере, а позднее и председателем комитета иностранной цензуры. «Наше положение в обществе таково», — писала жена в Германию, — «что ни о чем подобном ей мечтать не могла бы». Только один призрак не принимал обличия и находился за пределами действительности. К нему обращал мольбы камергер и статский советник, окруженный почетом и блеском светской славы. «Лишь ты, волшебный призрак мой, лишь ты не покидай меня».